Часть 26. Про любовь в общем. В теории, комрады, сразу разочарую, над любовью истебаться не собираюсь. Кроме того, если придется препарировать это чувство или явление, раскладывать на составляющие, втискивать в научно-теоретические базы, буду делать это с уважением и в минимально необходимом объеме, потому что я... «Не быдло. Стараюсь не дать себя зомбировать и сохранить свой рассудок и интеллект в неприкосновенности, будь насколько это вообще возможно, пусть даже на долю процента. Во-первых, хотя это и другая любовь, но тем не менее. Любовь – моя мама, с которой мы временно разлучены, не по зависящим от нас обстоятельствам». сделавшая мне, в отличие от остальных так называемых родственников, бесконечно много добра, для которой любовь ко мне была единственным смыслом и целью ее жизни, и более того, даже ее физиологическое существование было абсолютным материальным воплощением любви ко мне. И оттуда, где она сейчас, свет и любви идет ко мне с такой силой, что я не только о нем знаю, и почти физически живу. Во-вторых, я своими глазами видел довольно много супружеских пар, по-настоящему в самом лучшем и высоком смысле этого слова, любивших друг друга. Во-вторых, я своими глазами видел довольно много супружеских пар, по-настоящему в самом лучшем и высоком смысле этого слова, любивших друг друга. До глубокой старости. А уж если сам видел, то верю я именно своим глазам, и никакие авторитеты мне не авторитеты. Кроме того, у меня самого эта самая большая и настоящая любовь в жизни была. Один раз и без взаимности, но была. Правда, как и вся моя остальная жизнь, шеворот на выворот. И через это самое место из четырех букв. Поэтому темой... пусть не в полном объеме и с собственной колокольни, владею лично, на собственной шкуре. Даже в виде исключения в данной главе постараюсь не выражаться. Много. Уважаемые слушатели, поскольку про любовь, что это такое и с чем это едят, написано и заснято, ну просто чудовищное количество научных, околонаучных и псевдонаучных исследований, Любой желающий может посвятить самостоятельному изучению темы желаемое количество времени и сил. Более того, сторонник любых взглядов и точек зрения непременно найдет что-то именно для себя. В общем и в целом я считаю так. Каждый отдельно взятый человек способен на это высокое и светлое чувство. И на то, будет ли оно именно светлым и высоким, во-первых, Строго в зависимости от уровня развития своей души и, во-вторых, от программ, которые уже при жизни в эту душу установлены. От того, в какой матрице, в какой системе ценностей, в каком обществе носитель души рос и воспитывался. Или проще, есть быдлоцензура с неразвитой душой, по сути животные, живущие животными инстинктами. И безоговорочно принимающие шаблоны того социума стада, где они живут, быдло, в свою очередь, можно подразделить на массу разнообразных категорий или каст с разными уровнями развития души, от таких, которых проще пристрелить, до таких, которых принадлежащим воспитанию и образованию, в России отсутствующих по определению, можно дотянуть или почти дотянуть. до уровня небыдла, людей, строенными, прошитыми уже на генетическом уровне нормами понимания и реализации добра, морали и нравственности. Соответственно, представители каждого уровня будут любить, то есть практически реализовывать это чувство и понимать слово любовь совершенно по-разному. Более того, крайне паршиво выходит, когда быдло и небыдло влюбляются в друг друга причем в силу заведомо более нежной душевной организации в таких случаях неизбежно больше страдает небытло по моим личным наблюдениям среди постсоветских мужчин не быдло еще довольно много десять может и больше процентов а вот среди женщин мягко говоря ситуация хреновата не было с натягом не более 1%. Как много кто из нормальных авторов писал и говорил, женщины по природе своей — животные. Они живут эмоциями и инстинктами, древними базовыми прошивками, и женщина, душа которой достаточно развита, чтобы выйти на уровень небытла, даже в духовно продвинутых социумах — редкость. А уж при постсоветском... как и прежде, при советском, быдло-матриархате и подавно. Помимо всего уже сказанного, даже в самом, еще очень далеком от полноты, первом приближении, вне зависимости от уровня развитости души, в прошивке любого конкретного человека могут совершенно неожиданно вылезти индивидуальные третьи, пятые и так далее моменты, и составляющие. Человек на генетическом уровне может быть однолюбым, моногамным, полигамным, вообще не способным любить и так далее и тому подобное. Так что сама тема очень многоуровневая, неоднозначная, многогранная. И в прокрустово ложе координат «да-нет», «хорошо-плохо», «плюс-минус», «никак не впихуемое». И еще один крайне важный для осознания пункт, хотя уже и набивший оскомину, но совершенно истинный, согласно базовым самочьим прошивкам, быдло-самки влюбляются в альфа-самцов, аналогичных диким буйным вожакам древних обезьянних орд или стад, даже еще не человеческих. А в искусственной матриархальной системе ценностей существует совершенно противоестественное явление – Статус и ранг среднего мужчины в силу абсурдного силовым образом лишения его каких-либо прав и возможностей на реализацию мужественности всегда ниже статуса и ранга средней женщины. Поэтому руководимым инстинктами, быдлобабам, при матриархате влюбляться-то особо не в кого, все достойные законопослушные мужчины низкоранговые. Остается только влюбляться в высокопримативный шлак, бандитов, шпану, гопников, отморозков, уголовников, алкашей, наркоманов и психопатов. Собственно, широко популяризируемые мысли формы, что любовь – это повышенный уровень эндорфина, любовь живет три года, любовь проходит и так далее – это именно про понимание любви быдлом. как к реализации инстинктивной программы размножения. Вообще, поскольку мы живем и воспитываемся в матриархальной быдло-самочной системе ценностей, само понятие «любовь», в том числе в произведениях искусства, попсе, СМИ и так далее, тотально передергивается, извращается и опошляется максимально удобным для правящих быдло-самок образом. Для доминирующей быдло-самки любовь мужчины – это еще один и очень действительный кнут для шантажа и манипуляций, а также универсальная индульгенция для всяческого творимого беспредела. Например, если быдло-баба изменила мужу на основании того, что она влюбилась, то это типа должно считаться и считается даже в судах. смягчающим обстоятельствам. Более того, с точки зрения быдла-баб, для любящего мужчины любовь — это какой-то универсальный гарнир, под которым он обязан сожрать любой кал, любой шлак и чужих детей у распыхи, и терпеть любой творимый быдло-самкой беспредел и постоянно доказывать быдло-самке свою любовь В материальном эквиваленте. Кромешный бред. Что полюбишь женщину, полюбишь и ее детей. Не сомневаюсь. Каждый из читателей слышал, мягко говоря, неоднократно. Я эту хрень слышал сотни раз. Особенно запомнился один случай, я как-то из интереса забрел в одно закрытое брачное агентство. Не найдя в товаре ничего, кроме стандартного бабского, биомусора, я, тем не менее, решил оставить заявку. Директором агентства была пожилая, с виду очень интеллигентная, даже мудрая женщина. Когда ей сказал, что бабы с детьми мне в принципе нахрен не упали, и ответил на вопрос «почему?», дама выдала эту самую сакраментальную фразу. Я ушел, серьезно задумавшись о том... что в чем-то этот мир устроен еще хреновей, чем я до этого думал. Собственными глазами. Я, хотя и редко, но неоднократно видел супружеские пары, иногда очень пожилого возраста, не только прожившие вместе десятки лет, иногда около или более полувека, но и продолжавших искренне любить друг друга. О нескольких таких впечатлениях упомяну Чуть подробнее. Когда мне было 5-6 лет, в моей так называемой семьи была дача. Сторожа в садом товариществе менялись весьма часто, и недолго дачи сторожила совершенно потрясающая супружеская пара 60-70 лет, абсолютно диссонировавшая со скотским окружением. Это были светлые добрейшие супруги, словно явившиеся из сказки трепетно любившие друг друга, обращавшиеся друг к другу Феденька и Анечка. А лица у них были такие, что хотелось молиться, как на икону. Овеянные дыханием доброты и высшего разума. Такие лица уже почти исчезли. В городах точно. Может, еще доживают какие-то люди где-то совсем в глубинке. Как-то смотрел я документальный фильм Про потомков русских эмигрантов, живущих в Австралии. И снова вспоминал про этих стариков из детства. У русских эмигрантов были такие же лица. Вроде бы и русские, но такие светлые и удухотворенные, каких в России уже давным-давно не встретишь. Кстати, не по теме. Однако уместное отступление. В школе было у моего класса так называемый «урок мужества». компостирование детям мозгов по поводу очередного Дня Победы, что само по себе неплохо, если бы не доводилось советской идеологической системой до гротескно-абсурдных форм. Причем дело было, насколько я помню, даже не в старших классах, а в еще весьма мелких, где-то в третьем-четвертом. Пришли два ветерана. Весь урок полемизировал только один из них, при всем уважении к его заслугам, полный зомбированный дебил. Брыжая яростью и слюной он устроил бедным детям, состоящую из совковых словесных штампов, политинформацию, подкрепленную статистикой о мощи и боеспособности советских вооруженных сил. Второй дедок — светлый, милейший человек. Весь урок смотрел на коллегу с некоторой иронией. И только на последней минуте, когда оратора прервали, сказал единственную фразу «детки это оно все конечно правильно но главное чтобы светило солнышко и не было войны лично в моей жизни если я почти сорок лет помню этого достойнейшего человека и его слова, солнце благодаря ему светит чуть чуть ярче наверняка его давно уже нет в этой жизни, но там где его душа сейчас, конечно, все именно так, как он сказал. Когда-то я около трех лет жил и работал в США. Кстати, о средних американцах у меня остались самые лучшие и радужные воспоминания. Обычное российское быдло рядом и близко не стояло. Коренные американцы, средний класс, дружелюбные, вежливые, очень тактичные люди. Как-то раз. Вечерком в лаборатории, где я работал, выдалось окно. Начальство уехало, работы не было, и несколько парней, включая меня, сели на крылечке потрендеть за жизнь. Как водится, тема быстро съехала на противоположный пол, с легким креном в сторону бахвальства победами на любовном фронте. Был там один маньячный товарищ, больше по его словам пихарь-террорист. Оженился, кстати, через год на распехе с двумя детьми из этой же лаборатории. Я даже хотел ему кое-что сказать, но не стал. У американцев парить мозг друг другу не принято. В компании присутствовал один достойный чел лет пятидесяти. Шофер. Слушал он все это дело. Слушал и сказал. А вот у меня была только одна женщина, но зато... Всех возрастов. В ответ на вопросительные физиономии остальных комрадов он пояснил, что женился, когда его супруге было 16 лет, а ему 18. Так с тех пор и живут в полной гармонии. И вырастили четверо детей. Лезть в личное пространство Америки вообще не принято. А в данном случае никто и не собирался. У присутствовавших парней были разные судьбы и разводы, и стандартная фигня. В том числе, комраду дружно высказали одобрение столь праведно и правильно прожитой жизнью и удачным выбором супруги. Сюда же хочется добавить еще вот что. Про это даже хотел бы написать отдельную статью. Известно, что первая официальная жена Виктора Цоя, Марьяна, оставила ради него многообещающую карьеру, и полностью посвятила свою жизнь Виктору и группе кино. Но не столь широко известно, что Марьяна продолжала его любить и после его гибели, до самой своей смерти в 2005 году. Есть все основания полагать, что и вторая гражданская жена Виктора, Наталья Разлагова, любила и любит его до сих пор. Посмотрите интервью с ним, что чувствуется. Гений. он гений во всем виктор цой был не только гениальным поэтом, певцом, композитором художником, будучи совсем молодым человеком за свою короткую жизнь, среди сплошной массы мусора женского пола он сумел дважды правильно выбрать женщин. По мне так даже один этот факт сам по себе уникален и достоин величайшего уважения. вообще по совсем большому счету, Гении занимаются тем, что считывают информацию высших порядков из небесных сфер, или астрала, или вселенной, или космоса, называйте как нравится, и декодируют ее в более понятную для простых людей форму. У другого гения, Владимира Высоцкого, по моей личной шкале, Высоцкий и Цой, гении одного уровня, есть такие строки про любовь. И душам их дано бродить в цветах, Их голосам дано сливаться в такт, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мирозданья. Это именно про бессмертие души, и про то, что настоящая взаимная любовь дает любящим, точнее, их душам, Возможность за одну жизнь пройти сразу много уровней осознанности. Путь, на который у средних душ требуют многих реинкарнаций. Вот я считаю. Как-то так. Поскольку давно уже не материалист. В бессмертие души верю. А в метафизике не силен. чего излагаю коряво. Сори. Чем чаевато влюбленность в быдло-самку? Спустимся с небес на землю и поговорим про нашу сермяжную реальную жизнь. Влюбляться в наших быдло-самок вне зависимости, а оно так чаще всего и бывает, не посоветую и врагу. Ну, типа, да, у кого-то где-то, порой, иногда, и, как правило, недолго, бывает все взаимно и хорошо. До тех пор, пока обычно... Сама баба не начнет инверсии и манипуляшки, и эту любовь не угробит. А чаще всего, когда без взаимности, влюбленный комрад попадает таким образом в зависимость от совершенно жуткого и безжалостного врага, который играючи морально, а в браке и физически, сделает из мужчины фарш. какими именно сделает? Уже и без меня. И я чуть-чуть, массу всего написали. использование, паразитирование, френд-зоны, ухаживание, динамо, манипуляции, инверсию, разводы, распил имущества, отчуждение детей, алименты и так далее. Не буду повторяться. Поэтому, комрады, влюбленность и любовь – это чувства и состояния приятные. даже иногда замечательные. Но надо уметь или как минимум учиться, или пытаться учиться это дело контролировать. И если и выключать любовь, то через разум, а не через пардон сердца или еще один интересный орган, которым некоторые комрады мыслят. Я понимаю, совет не очень хороший, ибо на практике крайне сложно реализуемый. Поскольку воспитавший нас матриархальной матрицей сознание мужчин изуродовано до такой степени, что любовь мужчин, как у самок, начинает включаться самопроизвольно, что для мужчины неправильно и изначально природой не предусмотрено. Самопроизвольно любовь может и должна включаться только у баб, но то они и бабы, а у мужчин она должна возникать. осознанно и контролируемо. В следующей главе я вам расскажу лично про себя, а то очень длинно получается. С уважением. Благодарю за внимание. Продолжение следует. Ваш Михаил Н.